Глава пятьдесят в одной постели Снежана. Я забываю, как дышать, когда вижу Арсéга лежащим на полу. Нет, нет, громко кричу, как будто от силы моего крика что-то зависит, как будто он сейчас возьмет и очнется только потому, что мне так отчаянно это нужно. Я подскакиваю с места, бросаюсь к нему, опускаюсь на пол, милый, очнись, прошу его, стирая со своих щек слезы. Глаза Барсега закрыты, лицо кажется еще больше опухло. а Айрген продолжает свое черное дело. Ящу Барсега крепить страшно, так натужно. Звук кажется мне диким. Очевидно, что он еле дышит, и я понятия не имею, как ему помочь. Я даже искусственное дыхание делать не умею, ни разу в жизни не приходилось. Только видела, как это делали в фильмах. Я резко поднимаюсь, оглядываюсь по сторонам, вспоминая, где может быть мой телефон. Он был в сумочке, которую я, кажется, уронила в кабинете Барсега, когда увидела там Вагана. Да, он там. Несусь туда со всех ног, спотыкаюсь о ковер и чуть не распластываюсь на ровном месте. Чертовы шпильки. Зачем вообще их надела, дура? Надеялась сразить Барсега красотой, а попала в такой переплет. Сумочка находится быстро, лежит рядом с плащом, который Ваган с меня содрал. Я хватаю её, вытаскиваю телефон. Звоню сразу в скорую но только служба, которая всегда должна быть доступна, не отвечает. Очень быстро понимаю, что телефон вообще не работает. «Да чтоб ты провалился!» — кричу в бессильной злобе. «Сломался, что ли, от падения?» Неожиданно вижу на столе телефон Барсега, хватаю его. «Слава богу, не запаролен, хоть где-то мне везет!» Снова набираю номер скорой, снова с тем же нулевым успехом. «Ну не может же так быть, чтобы телефоны сломались одновременно!» В памяти взрывается воспоминание, что где-то должен быть стационарный телефон. Я подхватываю с пола плащ, закутываюсь в него и бегу вниз, на автомате сжимая телефон Барсега в руках. Судорожно ищу базу телефона внизу, но здесь неудача, нет ее. И так жутко и страшно, что хочется кричать. Снова поднимаюсь на второй этаж. Мне просто необходимо знать, как там Барсег, дышит ли еще, сделать для него хоть что-то. Когда я подбегаю к нему, он уже и не хрипит, почти сиплый, надужно дышит, кажется, через раз. Надо что-то срочно делать, Набросить бросить его страшно. Что, если умрет, пока я буду бегать за помощью? И кто мне тут поможет? Кто откроет дверь девица в плаще на полуголое тело и шпильках? Я здесь никого не знаю. А потом я вдруг вспоминаю, что, когда ехала сюда на такси, мельком видела, как к соседям через дом подъезжала скорая. Это воспоминание словно подводная лодка, выныривает из ужасных образов, «Блуждающих в моей голове скорая, как я раньше не вспомнила. Кстати, наверняка она была из платной клиники, больно крутая машина. Государственные такими не бывают. Может быть, она еще там. Боже, сделай так, чтобы она была там. Потерпи, милый, я провожу холодными пальцами по волосам Барсега. Потом срываюсь с места, бегу на улицу к соседям, что из сил. Вижу во дворе скорую, чуть не плачу от облегчения. Подлетаю к ней как раз в тот момент, когда врачи выходят из дома». Складываю руки в молитвенном жесте и прошу у человека анафилактический шок. Ему срочно нужна помощь. Пожалуйста, спасите. Дальше все как в тумане. Я бегу обратно в дом, прочищу чемоданом, следом за мной. Просяку, делают укол, потом искусственное дыхание. Медики косятся на труп вагана, пытаются куда-то дозвониться, но так же безуспешно, как еще недавно я. Потом снова продолжают вдыхать воздух в легкие моего любимого человека. Я наблюдаю за тем, как его реанимируют и тихо плачу. Молюсь про себя, прошу Бога сохранить ему жизнь. Ведь больше ни на что надежды нет. И Бог слышит. Врачи обнадеживают фразой. Дышит сам. Мы отвезем его в больницу. По пути вызовем полицию. Я поеду с вами, тут же прошу. Снежана. Это была жуткая ночь, полная диких событий. Барсега забрали в больницу, а меня... Меня почти сразу забрали в полицию, где я не один час объясняла следователям, что же случилось этой ночью в особняке. Благо, в плаще, надетом на красное белье, мне там сидеть не пришлось. Аня привезла мне джинсы и свитер, полиции разрешили переодеться. Однако это не сделало сам процесс допроса хоть сколько-нибудь приятнее или короче. Мне повезло, или Барсегу повезло, тут как посмотреть... Оказалось, что у Барсега было разрешение на оружие, из которого он стрелял, и значилось в базе данных. Потом полицейские вовсе убедились в том, кто именно был застрелен в том доме. Я ведь выложил им все про обвинение Вагана в нескольких изнасилованиях. После того, как они убедились, что был убит беглый заключенный, который к тому же проходит по делу об изнасиловании нескольких женщин, уже больше меня не мучили. Приняли версию о том, что это была самооборона, что если Барсек не выстрелил, Ваган убил бы меня. Доказательства моих слов возгодились бордовой синяки на моем затылке, оставленные его клешнёй. Конечно, полицейские завтра в больницу для разговора с Барсегом, и вся эта катавасия продолжится, а пока что от меня отстали. Но самым жутким был даже не допрос в полиции. Я ведь на чистом автомате положила к себе в сумку телефон Барсега. И вот, когда я выходила из полиции, на него позвонили. Будь это кто угодно, кроме нее я бы не взяла трубку, но звонила именно его мать. Я посчитала, что ей нужно знать, что ее сын в больнице, и что сегодня он находился между жизнью и смертью. Однако она, и слова не дала мне вымолвить, начала голосить в трубку. «Ваган умер в лазарете, его убили урки. Парсяк мальчик мой, ты один у меня остался. Горе-то какое!» Не знаю, зачем, мне я вступила с ней в диалог и рассказала все, как было. Что Ваган сбежал из тюрьмы что он чуть не отравил Барсега, угрожала оружием мне ему, и что умер он тоже здесь, а не в какой-нибудь тюрьме. «Ты сейчас все врешь!» — вдруг кричит она. «Ты все придумала, лгунья!» Кто я один-единственный вопрос, который давно вертелся на языке. «Каролина Возгеновна, вы вообще Барсега любите? Вам хоть немножко важна его судьба?» Она не ответила мне, бросила трубку, а через несколько минут перезвонила снова. Говорила уже совсем другим тоном, попросила все заново рассказать. Я в очередной раз за эту бесконечную ночь повторила ей свою жуткую историю. Каролина Вазгеновна плакала в трубку. Так надрывно и жалобно ревела, что меня бросила в дрожь. Остановила это лишь отец Барсега. Морально истощенная еле передвигалась, однако домой не поехала, вызвала такси и отправилась в клинику. Мне удалось подкупить старшую медсестру, и меня впустили в палату Барсега, даже несмотря на глубокую ночь. Мне просто необходимо было оказаться рядом, быть с ним, смотреть на него. Слышать, как он дышит. Какой же это сладчайший звук дыхания любимого человека. Какое же это важное знание, что его жизни ничего не угрожает. И вот я здесь сижу в кресле в его кровати. В палате Варсега горит ночник, и я вижу его лицо. Оно все в красных пятнах, хотя уже не такое пухшее, как раньше как где кожа покрылась красной коркой. И так сильно его жаль, что хочется плакать. А еще я никак не могу переварить все то, что случилось в особняке. Я мысленно все еще там, в комнате с Ваганом. Я все еще в ужасе от перспектив, которых чудом удалось избежать, благодаря нечеловеческому упорству Барсека. Как же это бесконечно страшно быть на мушке у психа. Чтобы хоть как-то прогнать те негативные воспоминания, лезу в телефон. Смешные котики, забавные мемчики, шутки-прибаутки из женских пабликов. Хоть что-то из этого мне должно помочь, так? Не помогает. Проверяю все свои мессенджеры в надежде, что хоть что-то отвлечет, заглядываю в почту тоже. И неожиданно нарываюсь на письмо, которое Барсек отправил мне прошлым вечером. Сразу же открывая, обнаруживаю там крики души, чудом воплощенные в обычные человеческие слова. Там все, что я так мечтала от него услышать в с голубой каемочкой. Меня настолько берут за душу его признание, что к концу чтения вся в мурашках. Не останавливаюсь на этом, перечитываю письмо второй раз, третий, пятый. Оно все так же трогает. У меня глаза на мокром месте, строчки плывут перед взором. Выхватываю самые трогательные фразы. Я готов безоговорочно тебе верить, защищать тебя от всего мира. Я люблю тебя и очень хочу, чтобы ты стала моей женой. Только позови, я приеду. Только слово скажи. Как же я хотела все это услышать от него. Как сильно мне это было нужно. Я оборачиваюсь к Варсегу, при этом испытывая огромный прилив нежности. Милый, дорогой, любимый. Какая же я слепая. У тебя, оказывается, ко мне столько чувств, а я смела в этом сомневаться. Возможно, быть, я чуточек увереннее в себе. Останься с ним, мне удалось бы Вагану взять его на мушку. И не пережили бы мы с Барсегом всего того ужаса, что на нас свалился. Я смотрю на Барсега, ласкаю взглядом каждую его черту. Не могу оставаться в кресле, пусть я рядом, но недостаточно близко. Осторожно выключаю свет, скидываю с себя джинсы и свитер, юркую в его постель. В платной клинике кровати совсем не узкие, мне вполне хватает места, чтобы лечь рядом, пусть и вплотную. Впрочем, вплотную даже лучше. Вообще отлично. Только так чувствую себя хорошо. Мне необходимо быть рядом с ним, чувствовать его, раствориться в нем. Барсек. Очередной виток кошмара, все продолжается и продолжается. Я чувствую, что задыхаюсь, стою с последних сил, опираюсь плечом на дверной косяк. меня душит страх за Снежану, держу на мушке собственного брата. Хотя какой мне брат после всего? Мурло он, а не брат. Ведь были времена, когда я безумно его любил, тянулся к нему. Он был для меня почти богом. Все изменилось пять лет назад, когда я услышал треклятое слово сдохни. Я тогда убедил себя, что это был горячечный бред, из-за жуткого приступа аллергии. ведь то убедил, но внутри что-то осталось, какое-то недоверие. Я не мог относиться к нему по-прежнему, поневоле отдалился». С тех пор разошлись наши пути дорожки. Я пошел своим путем, стал меньше общаться с семьей. Он, наоборот, только и делал, что крутился возле родителей, словно пытался им меня заменить. А когда я услышал рассказ Снежаны про то, как он над ней надругался, брат вообще прекратил для меня существовать. Стал для меня животным, которое хотел лишь усыпить. В то же время, в эту самую минуту, когда держу его на мушке уже двадцатый раз за эту ночь кошмаров, Я думаю о матери. Как она это все переживет? Только мысли о ней не дают нажать на курок сразу же. Однако понимаю, медлить нельзя. Каждая секунда на счету. Я не могу позволить, чтобы он что-то сделал. Снежане ведь она для меня все. Наверное, я мог бы выстрелить ему в руку или плечо. Но перед глазами уже темнеет. Второго шанса у меня может и не быть. Если раню недостаточно сильно, возможно, он доберется до моей женщины. Не могу этого допустить, целюсь наверняка в горло. Выстрел — все исчезает. Я проваливаюсь в небытие, не знаю, сколько это длится, я уже готов к тому, что кошмар начнется сначала, но... Но в полоткрытые глаза бьет солнечный свет из больничного окна. Первая мысль по возвращению в реальность — как же там Снежана? Не привиделась ли мне, правда, застрелил этого ублюдка? Я готов еще триста пуль в него всадить, чтобы он больше никогда и близко к ней не подошел. Снежана, тихо хреблю. И вдруг понимаю, со мной рядом теплое нежное тело. Ее тело. Ну да, она здесь. Вот я кудрявая макушка, вот милое лицо. А под одеялом все то, что я так люблю трогать. Она здесь со мной. Снежаночка, милая, как ты тут? Тихо шепчу, покрывая поцелуем ее макушку. Неудобно, наверное. Ехала бы домой нормально отдохнуть. Зачем же ты провела здесь ночь? Она сразу просыпается, будто бы немного обижается даже. А не надо было? Только тут понимаю, какую чушь я сказал. Очень надо, откровенно признаюсь. Если бы сейчас тебя не увидел, посидел бы, наверное. И я, шепчет она. Я ни на минуту не хочу с тобой расставаться. И так безумно приятно это слышать, что я готов растечься лужей. Меня мгновенно топит от переизбытка чувств. Давай поженимся. Сразу предлагаю. Давно надо было предложить. Не откладывая, пригласим выездного регистратора. Из больницы выйдем уже женатые. Я очень хочу на тебя жениться. Что скажешь? Я согласна, отвечает она с улыбкой. Я слышу это и одновременно не верю. Это точно не глюк. Мне не показалось. Ты сейчас серьезно не шутишь? Вправду согласна. Такие уж тут шутки!» шепчет она. «Я всю жизнь хочу быть с тобой». Эх, недаром люди говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот и у нас со Снежаной так. Несчастье хапнули по самую макушку, пришло время счастья. Я жизнь положу, но обеспечу Снежане такое счастье, какое она захочет.